Страница 187, письмо 145 Сергею Львовичу Толстому. 1890 год, марта 8 Ясная Поляна. Не думай, Сережа, что я к тебе отношусь иронически, как ты пишешь. Если я пошутил с Сашей Кузьминским, то я только пошутил. Примечание первое. Я стараюсь помнить и помню свою молодость, и надеюсь, и даже почти уверен, что ты делаешь и делал меньше глупостей, чем я, даже относительно, то есть пропорционально времени и условиям, в которых я находился, и ты находишься. Одно, что прежде меня сердило в тебе, прежде, теперь этого нет, это то, что ты столь разумный, как бы практически в приобретении знаний научных практических, умевший всегда пользоваться тем, что сделано прежде тебя людьми, не выдумывавший сам логарифмов и тому подобных вещей, которые давно выдуманы и знающий, куда обращаться за этими знаниями, ты в самом важном знании, что хорошо, что дурно и потому, как жить, хочешь доходить своим умом и опытом, а не пользуешься тем, что давно, несомненно и очевиднее всякой геометрической теоремы объяснено и доказано. Например, ты открыл, что непременно надо быть заняту и ищешь себе занятия, но хорошенько не знаешь, чем именно тебе надо заниматься: банком, тюрьмами, хозяйством или уездным начальничеством. Ну и это не все. Почему не музыкой, не литературой, не фабрикой, не путешествиями и так далее. Очевидно, что положение что надо быть заняту, не имеет никакого значения и смысла, если не решено, чем надо быть заняту. И вот это-то давным-давно решено людьми, которые занимались этими вопросами. Заняту надо быть тем, рискуя тебе не понравиться, должен повторить тебе то, что тобой давно, по твоему мнению, опровергнуто. Заняту надо быть тем, прежде всего, в нашем привилегированном положении, чтобы слезть с шеи народа, на которой сидишь, и прежде чем делать что-либо, по своему мнению, полезное для этого народа, перестать утруждать его требованиями удовлетворения своих прихоти жизни, то есть прежде всего делать то, что себе нужно. Сомнение тогда в том, что делать не будет, и будет спокойная, радостная жизнь. Исключение из этого только тогда возможно, когда есть какое-либо исключительное призвание – Определить же то, что есть исключительное призвание, никогда не может тот, кто имеет или не имеет призвания, а другие люди, которые в случае такого призвания будут требовать того, чтобы человек отдавался своему полезному или радостному для других призванию. «Пожалуйста, голубчик, не спорь со мной. Я не для спора пишу. А не пригодится ли тебе?» А попробуй обсудить то, что я говорю, как серьезно решают уравнения. То есть предполагаю вперед, что x, а х здесь твое положение, может быть и положительной, и отрицательной величиной, и нулем. А не так, чтобы вперед решив, что x положительная величина, придумывать такие штуки, чтобы уравнение решилось, и x был бы положительная величина. Ведь ошибка в том, что мы, потомки людей, принадлежащие кругу людей-угнетателей, тиранов, хотим, не изменив своего положения, не признавая его преступность, сразу найти такое занятие, пользу которого мы бы выкупили все прошедшие настоящие грехи. Надо раз навсегда признать свое положение, и это нетрудно. А поняв это, очевидно, что прежде чем думать о пользе, приносимой народу, людям, надо перестать участвовать в его угнетении посредством землевладения, чиновничества, торгашества и другого. И остается одно – как можно меньше брать с произведения труда людей и как можно больше трудиться самому. И это правило, как оно не надоело, боюсь тебе, таково, что оно приложимо к самому сложному, запутанному положению, в котором мы часто находимся. Во всяком положении можно стремиться к этому и все более и более осуществлять – Никак нельзя извне с поверхности определить свое положение. Но непременно надо изнутри, из середины, то есть не решать, где мне лучше служить или жить, а решать, что я такое, чем я живу, какие мои отношения к людям и какие мои права обязанности в отношении их. Ну вот и прощай, целую тебя. Смотри же, любя, прочти это письмо так же, как я писал. Примечание. Первое. Толстой иронически отнесся к участию сына, в пенитенциарном международном конгрессе. Смотри, Сергей Львович Толстой, Черки былого главом Петербург 1888-1890. Конец примечания.